Эльф. Я шел уже две недели вдоль этой границы измененного леса и обычного, прежде чем наткнуться на весьма интересный факт. Я обнаружил раненого эльфа. Я не знаю того, кто его так потрепал, но он действительно был сильно изранен. У меня сразу же создалось впечатление, что он тоже был беглецом. Беглецом от тех, кто его хотел убить. Поэтому я молча перевязал его раны и попытался хотя бы напоить водой, а потом уже и накормить. У него была с собой какая-то сумка, но я не стал ее проверять, по крайней мере, до тех пор, пока сам этот эльф был жив. К тому же я сначала принял его за обычного охотника за сокровищами пустоши, по крайней мере, до тех пор, пока не увидел его уши. Они действительно были слегка заостренные в верхней части. И я удивился. По сути, этот самый эльф был необычным разумным. У него были два довольно хороших меча, насколько я могу судить, и куча каких-то мелких предметов на его поясе. К тому же, судя по всему, эльфы сами по себе были и достаточно неплохими магами жизни и природы, как рассказывали в легендах. Потому что как только этот эльф хоть немного пришел в себя, он что-то сделал, и его раны буквально на глазах затянулись. Случилось это уже под вечер. И поэтому наш разговор состоялся поздно при свете костра. Когда я разжег костер, он медленно поднялся и посмотрел на меня как-то странно. Видимо, просто не ожидал того что какой-то человек, проходящий мимо него, не бросит эльфа умирать, и даже более того, постарается спасти ему жизнь. Такое тоже было бы вполне возможно. Но если бы я знал о том, чем все это закончится, возможно, я и не стал бы его спасать. Возможно. Особенно если смотреть на эту ситуацию с точки зрения простого человека. «Ты куда это так целеустремленно идешь?» Сидевший напротив меня пожилой эльф задумчиво смотрел в пламя костра, играющего своими лепестками на сухих ветках, которые я здесь успел собрать. «У меня создается впечатление, что тебе просто некуда идти. Почему?» Тяжело вздохнув, я внимательно посмотрел на этого старого эльфа, который действительно был очень стар. Его серебристо-белоснежные волосы не оставляли сомнений, хотя лицом он был еще достаточно молод. Но морщины вокруг глаз и рта четко говорили о том, что он не так уж и молод. А учитывая все эти легенды о долгой жизни эльфов, можно было понять, что этому остроухому явно не одна тысяча лет. Может быть, я бы и удивился тому, кого встретил, если бы не был настолько уставшим от всех этих новых впечатлений, что в один прекрасный момент просто заметил уже сидевшего за моим костром разумного, который, судя по всему, сам был изрядно удивлен. Но начнем с того, что, как выяснилось позже, его удивило именно то, как я спокойно отреагировал на его излечение от ранений. Потом он удивился также и тому, что я не ходил и не рубил ветки из живых деревьев, а наоборот собирал сухие. Что за глупость? Пожил бы он под имперским бароном, узнал бы о том, что дворяне очень нервно относятся к тому, что кто-то может себе позволить рубить их лес без спроса. Так как мне часто приходилось ночевать в лесу возле нашей деревни, и все только из-за того, что местные мальчишки устраивали на меня облаву и охоту, видимо, взяв моду с местного молодого барона, у меня не оставалось выбора». Мне приходилось искать сухие ветки и сжечь аккуратный костер, чтобы утром, завалив его сырой землей и дерном, скрыть место своего ночлега. У старого оборона были егеря, которые время от времени обходили его территорию. Если бы они обнаружили подобное самоуправство, то тут же выписали бы штраф старости деревни. Как вы думаете, кто был бы виноват в том, что произошло? Староста? Я так не думаю. Скорее всего, виноват был бы я. Даже если бы не я этот костер разжигал. Дело в том, что пару раз меня наказывали за шалости деревенских мальчишек, которые позволяли себе в лесу подобный отдых. Самое интересное было в том, что подобное происходило обычно после того, как поблизости от деревни в лесу появлялись молодые дворяне. Скорее всего, мальчишки пытались в своих мечтах воплотить в жизнь то, что им не дано. Поэтому и делали подобное, чувствуя какую-то тайну, и даже, возможно, чувствуя себя хозяевами леса. Как я узнал после того, как меня пару раз ни за что наказали, Все это они начали делать именно тогда, когда в деревне появился я. То есть, когда появился тот, кого можно назвать козлом отпущения. Раньше они таких шалостей себе не позволяли. Знаете почему? Все только потому, что в этой ситуации, если бы не было меня, Игеря нашли бы того, кто на самом деле был виноват. Сначала они наказали бы старосту деревни. А уж старости пришлось бы проводить расследование и наказывать того, кто был виноват в его деревне. Все просто. Никому не хотелось оказаться виновным в подобном. Однако, когда я появился, и пока был слишком мал, было сложно меня сделать виноватым. А когда я уже стал подростком, то меня можно было обвинить в чем угодно. Честно говоря, я был даже удивлен тому, почему меня не сделали виноватым в том, что дочь кузнеца забеременела. Этой дамочке было уже под четвертый десяток лет, но замужем она так и не была. Видимо, кто-то из проезжающих через деревню слишком много выпил. Ну, извините». Она была слишком похожа на своего отца, такая же крупная, коренастая и достаточно сильная. Однако старому кузнецу было все равно. Ему был нужен наследник. С сыном ему не повезло. Видимо, поэтому он и не стал особо придираться к тому факту, что его дочка понесла ребенка. Наверное, надеялся на внука. А если бы он потребовал бы объяснений, то и тут, скорее всего, был бы виноват именно я. Именно поэтому я и прятался пару дней в лесу так как ждал, пока они успокоятся и хоть немного начнут думать головой. Я же не самоубийца. Но это уже другой вопрос. Именно поэтому, когда я в этот раз решил расположиться в лесу на ночлег, то уже по привычке ножом и снял довольно приличный кусок дерна, отложив его в сторону, выкопал свежую землю в сторону на тряпку и расположился с небольшим костерком, который вообще-то со стороны и заметить было бы практически невозможно. Ведь огонь был под землей, Кстати, теперь мне было проще разводить огонь из-за того, чтобы у слуг барона я нашел огненные камни. Пока эти два камушка были по отдельности, все было в порядке. Стоит только эти два камня положить рядом, вплотную друг к другу, и магические плетения, находящиеся внутри них, начинают между собой конфликтовать, в результате чего они очень сильно нагреваются. Если положить к ним сухие ветки, то через несколько минут загорится пламя. Стоит только эти камни обычной палкой раздвинуть в разные стороны и выгрести из огня, то и костер потухнет, если дрова прогорят. Поэтому теперь у меня с костром проблем не было. А вот с эльфом, который появился рядом, вполне могли бы быть. Этот эльф действительно был для меня странным. Все только по той причине, что одежда у него была не эльфийская. Ну, по крайней мере, в различных сказках и легендах про эльфов, сколько бы я их не слышал в деревне, Говорилось о том, что у них обычно в одежде превалируют именно различные растительные мотивы. Ну, там, лепесточки всякие, цветочки. Тут этого ничего не было. Обычная одежда охотника, почти как у меня. За спиной этого Остроухова можно было заметить рукояти двух слегка искривленных мечей, а также знаменитый эльфийский лук. Вот он действительно был какой-то слишком узорный и красивый. Но, глядя на него, я понимал, что он необычен. Практически вся его древесная часть которая выглядела как выращенная из единого куска, была буквально пронизана какими-то зелеными жилками. Судя по всему, это была сила природы. Но про эльфов часто говорили, что они очень хорошие маги природы. Возможно. Если все так, то вполне возможно и то, что поблизости есть поселение эльфов. Но ну, где бы еще они могли зачаровать такой лук? Нет. Я помню, что пара историй, которые рассказывали старики в деревне, которые мне удавалось подслушать, Эльфы практически поголовно были магами природы и жизни. С этим я не спорю и не пытаюсь даже. Однако, если здесь где-то поблизости было поселение эльфов, то почему местные жители так восхищенно про них говорили, как будто для них это было что-то из разряда сказок? Говорят, что там, где стоят поселения различных поисковиков, можно встретить кого угодно, начиная с эльфов, заканчивая орками и даже легендарными Урукхай. Возможно. Но здесь поблизости ничего такого не было. Здесь, как я уже говорил ранее, была слишком спокойная граница. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока я не был, был вынужден ее перейти, и пока мы не взбаламутили и мертвецов. Когда эльф все же подсел к моему костру, я спокойно на него отреагировал, так как понимал, что иду по чужой территории, чья бы она ни была. Каких-нибудь мертвецов или же эльфов — это не суть важно. Важно другое. Важно было то, что он здесь. И он был изранен, а я ему помог». Может быть, он бы умер без моей помощи. Ну ладно, выжил, хорошо. А теперь сидит напротив меня, и теперь зачем-то хочет знать о том, куда я иду. Он мог спокойно меня убить из своего лука. А если он видит, что я прошел мимо его территории, то зачем теперь расспрашивает? Я мимо иду. В очередной раз вздохнув, попытался отговориться я от этого эльфа, который сейчас пытался выяснить то, что его не касается. И никого не трогаю. Однако этот эльф был весьма упрям. Видимо, он сам достаточно долгое время жил здесь в гордом одиночестве. И теперь банально не знал того, что же ему делать и с кем общаться. Все-таки не зря кто-то из стариков в деревне как-то говорил о том, что у эльфов неистребимы две вещи — их гордыня и их любопытство. Вот этому эльфу стало очень интересно. Меня ведет путь. Понимая, что он теперь так просто не отцепится, неожиданно для себя я начал ему рассказывать о своей жизни. А этот старый эльф... Сам, как-то того не замечая, присел напротив меня у моего костра и задумчиво принялся жевать какую-то с виду деревяшку. Я уже потом узнал о том, что это вяленое по какому-то эльфийскому рецепту мясо. Но на первый взгляд этот кусок мяса выглядел как какая-то дощечка, причем довольно грязная. Я же достал свой запас еды, который уже значительно уменьшился. Хорошо еще, что я был приучен много не есть. Это тогда, в первый день, когда я почувствовал свободу и возможность, то позволил себе наесться от пуза. Потом же я себе такого не позволял, так что смог пройти достаточно далеко на имеющемся запасе пищи, и сейчас она у меня уже заканчивалась. Перекусив и запив родниковой воды, я устало принялся укладываться спать. Но искоса глянув на своего необычного гостя, я едва не расхохотался. я знал о том, что у эльфов большие глаза, но то, что настолько большие, я не знал. Дело в том, что этот эльф, когда понял, что я банально укладываюсь при нем спать, так удивленно возрился на меня, что без смеха смотреть на это явление было невозможно. Нет. Ну а чего на меня так смотреть? Я же вроде бы не делаю ничего предосудительного. Я просто укладываюсь спать. Что вполне возможно, кстати. Потом я выяснил, что же это удивило этого эльфа. Именно моя наглость его и удивила. Он не ожидал подобного. И как факт был просто шокирован. Нет, ну а что? Я вообще-то никому не мешаю жить. Решил у моего костра погреться. Да пусть греется. Мне только пусть не мешает. Я же ему не мешаю. Вот и все. А что? Да и говорить нам с ним фактически было не о чем. Пусть и мне не мешает. Конечно, всегда может найтись кто-то, кому мешает само только мое существование. С этим фактом я даже не спорю. Но сам при этом прекрасно понимаю, что в лесу против эльфа я ничего не смогу сделать. Тем более против такого. Буквально на уровне инстинктов я чувствовал, что в нем есть какая-то скрытая сила. Так какой толк мне с ним конфликтовать? Если, конечно, он сейчас захочет меня выгнать с этой земли, то у меня возникнут большие сложности. Хотя бы по той причине, что мне будет немного сложновато найти себе новое место для ночлега». Однако эльф промолчал. Он молча сидел и смотрел на меня, пока я не заснул. Почему? Что в моем поведении его могло так удивить? Не знаю. Я не стал задаваться какими-то ненужными вопросами, так как банально не видел для этого никакого смысла. «Ну и здоров же ты спать!» Утром, как только я пошевелился, тут же услышал насмешливый голос эльфа. «Ты всегда так при посторонних спать ложишься? Я бы на твоем месте кому попало не доверял. Ты же не знаешь, кто я и на что способен. Может быть, я враг. А ты вот так вот наивно взял и завалился при мне спать. Кто же так делает?» раздирающий зевнув, я просто пожал плечами в ответ на замечание эльфа. «А что бы изменилось, если бы я всю ночь не спал, стараясь следить за тобой?» Криво усмехнулся я. Понимая удивление этого лесного жителя. Если бы ты захотел меня убить, то сделал бы это. Или скажешь, что это не так? Так какой мне смысл пытаться за тобой следить всю ночь? Какая от этого может быть польза для меня?» «Насчет пользы?» «Не скажу. Все так же удивленно покосился на меня эльф. Если бы я был твоим врагом и действительно хотел бы тебя убить, ну и убил бы ты меня, чтобы изменилось». Равнодушно пожал я плечами, сам прекрасно понимая, что этот разговор идет в никуда. «Не ты первый, не ты последний. Если бы ты захотел меня убить, то сделал бы это гораздо раньше, не доводя до всех этих бесед. А ты мог это сделать, но не стал. Тогда какой мне смысл тебя бояться? К тому же никогда не стоит забывать о том, что я на чужой территории. Если это твоя земля, то я ничего поделать не смогу. Так понятно, поясняется мое поведение?» «Понятно». Задумчиво покачал головой эльф, все так же тихо посматривая на меня. «То есть ты хочешь сказать мне о том, что тебе уже все равно, будешь ты жить или нет?» «А что изменится?» Снова пожал плечами. «Я сейчас бегу неизвестно куда и неизвестно зачем. Просто потому, что мне хотелось жить. Но если вы захотите меня убить, то я сильно сомневаюсь, что смогу как-то вам помешать. Думаю, что это в принципе невозможно. К тому же меня и так приговорят к смерти» как только узнают о том, что якобы по моей вине молодой барон Ранду зашел на территорию пустоши. Так что можно сразу понять то, насколько серьезные у меня проблемы. Естественно, что сама по себе эта история заинтересовала эльфа. Он был изрядно удивлен тому, что произошло. Я же не стал рассказывать подробности о том, как убегал, как упал в водопад и как он нашел браслет. Это не имело значения». Значение имел тот факт, что барон Ранду, устроив за мной погоню, бездумно ворвался на территорию пустоши и остался там на ночь. «Какой идиот так делает!» – задумчиво проворчал эльф, которого звали Эорин Ваорду, видимо, пытаясь понять причину толкнувшего молодого дворянина не только на охоту за простолюдином из-за острых ощущений, но больше на то, что он рискнул заночевать на территории пустоши. Без подготовленного отряда и магического круга который должен был их защищать от нападения нечисти. Но в данном вопросе я ничем помочь не мог. Мне было достаточно и того, что эльф мне поверил. Знаете, про этих длинноухих говорят, что они прекрасно чувствуют ложь. Поэтому я не врал ему. Я ему говорил чистую правду, но не всю. Ну не идиот же я рассказывать про браслет. Про отряд нежити, которую я же натравил на дворян и деревню. Вообще-то эльф маг природы и даже, возможно, маг жизни. Для него подобное просто преступно, и он, скорее всего, сразу же постарается либо меня убить, чтобы отнять такой предмет, как браслет, или та же сумка путешественника, либо сдаст меня местному дворянину. Хотя я чувствовал, что иду по территории измененного леса. Но ведь откуда-то здесь этот эльф взялся. Так куда же ты все-таки направляешься? Видимо, все же, решив попытаться уточнить подробности, снова достав свое вяленое мясо, и Эрин принялся его старательно жевать. «Что-то мне кажется, что ты бежишь просто подальше, но вот насколько далеко, это мне непонятно». Однако я не считал нужным излишне откровенничать с этим разумным. А он сидел и размышлял о чем-то своем. Когда же я начал собираться, этот эльф удивленно на меня воззрился, видимо, все еще пытаясь понять то, кто я такой и что из себя представляю. Заметив то, что я уже собрался и собираюсь уходить, даже не пытаясь задавать ему какие-то вопросы или что-то спрашивать, он все же оживился. «Так что ты дальше делать будешь?» Задумчиво спросил он у меня. «Тебе разве есть куда идти?» В ответ я только пожал равнодушно плечами. «А какая разница?» В очередной раз, тяжело вздохнув, я мог только покачать головой. Вряд ли меня где-то и кто-то ждет. Поэтому я думаю, что мне все равно, куда идти. Вообще-то я хотел по возможности дойти до того же города. Какого именно, мне не суть важно. «Пошли со мной». Как-то странно эльф махнул рукой, словно приглашая меня вслед за ним. Думаю, что мне есть, что тебе показать и рассказать. Если ты хочешь выжить, то тебе это будет интересно. Если же нет, что же, такова судьба. Я в ответ только пожал плечами. Кто я такой, чтобы противиться судьбе и ее воле? Мне достаточно и того, что я этого эльфа встретил в лесу там, где не должно быть таких, как он. Дело в том, что сюда такие, как он, предпочитают не заходить, так как любой маг природы чувствует себя очень плохо на этих землях. Именно из-за этой измененной природы. Да и этот старый эльф не просто так здесь появился. Как я позже узнал, он тоже был беглецом. Хотя, скорее всего, даже изгоем. Все только из-за того, что его предала собственная семья и народ. Когда-то, не так давно, Эрин служил ему верой и правдой. Тому самому великому князю эльфов. Вот только не зря говорят, что власть портит разумного. Вот и тут случилось так же. Великий князь эльфов настолько привык к тому, что у него всегда под рукой есть верный слуга, что категорически не воспринимал даже мысли о том, что этот самый эльф может захотеть уйти с его службы. Ведь он был в своем праве. Отслужив более 500 лет великому князю, как было положено по закону эльфов, он захотел уйти. Но великий князь не хотел отпускать того, кто фактически знал все его тайны. Естественно, что сначала, когда возникла эта конфликтная ситуация, великий князь просто приказал этому эльфу, бывшему тогда сотникам его гвардии, продолжать свою службу видимо, даже не задумываясь о том, что не всегда такие приказы исполняются. Ринварду, в Орду, оказавшись в сложившейся ситуации, потребовал, согласно закону, великому князю выполнить свои обязательства перед ним. Как оказалось, по закону народа эльфов, отслуживший верой и правдой князю эльф должен был получить от него титул высокого дворянина, полное содержание от государства, ну и еще какие положительные бонусы. Вот только сам князь этого делать не хотел, хотя это был старинный закон и не соблюдать его даже великому князю никто бы не рекомендовал. Однако этот разумный все же решил, что он превыше всех этих законов. Он великий князь эльфов, значит, имеет право сам решать, что законно, а что нет. И это стало его серьезным просчетом, так как старый гвардеец, оказавшийся в такой ситуации, банально отказался ему служить, что только не предпринимал после случившегося великий князь, пытался шантажировать его семьей. Вот только к тому времени, когда дело дошло до шантажа, Эрин и сам уже знал о главном. Его семья, которая так гордилась одним из верно служивших князю эльфов-гвардейца, была не готова к его возвращению со службы. Ведь они привыкли получать от великого князя различные бонусы за него службу. А если он вернулся со службы, то значит больше никакой финансовой помощи от государства они никогда не увидят. Среди них нашлись даже умники, которые пытались заставить его вернуться на службу. Так что, когда великий князь попытался надавить на своего бывшего верного слугу через его родственника, то неожиданно выяснил, что эти самые родственники старого гвардейца совершенно никак не интересуют. И это было весьма болезненным ударом по самолюбию великого князя. Так что он приказал изгнать провинившегося прочь из княжества эльфов. Вполне возможно, что он приказал бы и казнить провинившегося. Вот только проблема была в том, что этот эльф был слишком хорошим бойцом и служивший достаточно долго верой и правдой князю. То есть, если бы князь приказал казнить провинившегося, то тогда мог бы получить много неудовольствия со стороны других таких же эльфов, все еще служивших ему. Поэтому сотник гвардии великого князя был изгнан. Чего они таким образом добились, я не знаю. Но мне важно другое. Важно было то, что он захотел со мной побеседовать. Я согласился. К тому же мне было интересно узнать то, где эльф может выживать на границе с пустошью. А все оказалось достаточно просто. Тут поблизости располагались скалы. Этот старый эльф был довольно неплохим бойцом и устроил себе там убежище в пещере, где и жил уже несколько лет. И после того, как я его спас, он просто захотел обучить меня тому, что знал сам, чтобы это знание не пропало зря. Да, я человек. Для эльфов я никто, грязь под ногтями. Если вы можете себе представить эльфа с грязными ногтями. Так вот. Все дело в том, что сам этот эльф оказался в очень сложном положении. Он уже умирал, да-да. Свои раны он заживил, как оказалось, при помощи лечебного амулета. Он и так был стар. Добавьте сюда еще и жизнь на территории пустоши. И тогда вы поймете то, о чем идет речь. Встретив меня, как такого же изгоя, как и он сам, ведь за ним, как оказалось, гнались убийцы великого князя, которые должны были его убить, но так и не справились со своей задачей, Этот старый эльф решил, что неплохо было бы научить меня хоть чему-то. Я понимаю, что все мастерство этого бойца мне не постичь. Но он уловил одну мысль, которую я так и не смог ему озвучить. Ту самую, что хотелось бы мне оказаться на месте дворян. Точно так же посмотреть в глаза какому-нибудь старости деревни, которая будет присмыкаться передо мной только из-за того, что я дворянин. Ведь почему-то со мной так поступили. На меня устроили охоту, как на дикую тварь. И мне хотелось бы посмотреть на таких же недоборончиков, только уже с позиции другого положения. Например, с позиции, находящейся более выше. Хотя это несбыточная мечта. Для этого необходимо стать минимум графом или хотя бы виконтом. И опять же, для этого необходимо иметь манор и титул. А это все возможно только на военной службе. Я это все прекрасно понимал. Уже потом, когда мы с ним немного разговорились, я выяснил, что Эрин орду. Хотел меня обучить простейшему владению мечом и луком. Не такому, как владели те же эльфы, гвардейцы. Куда мне до них? У них на такие тренировки сотни лет уходят. Он хотел меня научить хотя бы простейшим приемом. Тогда я мог бы поступить на службу в имперский легион. Там я могу дослужиться до того же сержанта или офицера, что сразу же давало мне дворянство. В данном случае я имею в виду сержанта в каком-нибудь элитном легионе, вроде с первого по пятый или младший офицер в легионах с шестого по десятый. Тогда я мог бы уже на что-то претендовать. Но, как я уже говорил, для этого нужна война. Иначе легионеры вряд ли смогут заслужить благословение императора в виде подобного награждения. Потому что я был слишком молод. И, как я потом понял, сам старый эльф просто не считал нужным выпускать в мир ребенка, которого может любой обидеть. Я это и так понимал, и без его норовоучений. Мне было достаточно и того, что он решил со мной потренироваться. Скорее всего, самому этому старому эльфу стало грустно и скучно, и он решил на мне отыграться. Иначе понять то, что началось после этого, я не мог. Пару раз я пытался сбежать. Он меня ловил и довольно сильно избивал. И снова и снова продолжал свои пытки, отрабатывая на мне различные приемы и свое мастерство. Да и что я мог ему противопоставить, мальчишка? Вот скажите мне, какой смысл в тренировке если он привязал мне к ногам и рукам металлические бляхи весом в пару-тройку килограмм каждая и заставлял их носить целыми днями. Какой смысл в том, что он мне вместо меча или хотя бы тренировочной деревяшки давал кусок металла, который на оглоблю не был похож, так как был больше нее, и заставлял меня этим дрыном с ним сражаться? Естественно, что он мог спокойно со мной справиться. Пока я один раз этой оглоблей махнул... Он меня уже раз десять своим мечом, плашмя по спине и ягодицам ухаживать успеет. Таких пыток я не знал. Мне уже вся моя старая жизнь в деревне казалась настоящим праздником. Хуже всего было то, что даже сдохнуть он мне не давал, гонял от души. А потом, как оказалось, вливал в меня немного силы природы, чтобы организм регенерировал и восстанавливался как можно быстрее. Только спустя год такой жизни я начал понимать смысл всех этих издевательств. Он явно спешил. У него было мало времени, так как по меркам эльфов он уже действительно умирал. Когда прошел этот самый год, я стал двигаться быстрее, более плавно и мягко. «А как еще можно двигаться, когда на тебе висит груда металла? Я даже не знаю того, где он его взял. Мне достаточно и того, что он навесил на меня эти своеобразные вериги и заставлял в них бегать по лесу. Жестокая штука, скажу я вам». Сначала я бегал, как какой-то здоровенный лось, снося кустарник так, как будто бы его передо мной просто нет. Но за каждый поломанный куст, веточку или даже помятый листик этот полусумасшедший эльф меня наказывал. И очень жестоко. Я не для того тебя учил, чтобы ты всему лесу озвучивал свое появление здесь. Каждый раз выговаривал он мне, когда ловил меня на таком преступлении. А вы знаете о том, как больно пятьдесят ударов палками по пяткам? Попробуйте как-нибудь пошутить так. И ничего странного в том, что после такой экзекуции я практически на носочках бегал по лесу, уже не было. А какой у меня мог быть выбор? Никакого. Как я уже сказал, сбежать от этого изверга мне все равно никак не получалось. Даже измененный лес, казалось бы, ему помогает. Потом я немного как бы смирился, когда втянулся в эти тренировки. Заметив это, этот ушастый злодей снова взялся за дело. Там, где на мне висела одна металлическая бляха, теперь он повесил две такие же. Видимо, считая, что таким образом он действительно оказывает мне услугу. Честно говоря, я даже не знаю того, на что он так рассчитывал. Но факт это не меняло. Естественно, что все это было для меня весьма тяжело. К тому же мне приходилось постоянно охотиться. И я был этим шокирован первое время. Вообще-то я неоднократно слышал о том, что эльфы – существа травоядные и не едят мясо. А тут я наткнулся на тот факт, что старый эльф не гнушался есть мясо в самых разных видах. И это было для меня весьма необычно. Мне приходилось охотиться и снабжать нас пищей, попутно, усиленно тренируясь, постоянно тренируясь. Потом, когда я научился одной этой оглобле и сравнительно неплохо отмахиваться от этого эльфа, который, несмотря на свой возраст, был достаточно гибок и быстр, он не придумал ничего другого, как дать мне в руки уже две такие оглобли. Я, конечно, уже знаю о том, что он может спокойно сражаться двумя мечами. Но даже по примерному весу его два меча не идут ни в какое сравнение даже с одной этой оглоблей. А уж про две я вообще молчу. Пару раз взмахнув ими, я просто ронял их. И тут же на меня обрушился ураган ударов. Да, на мне были одеты те самые железки, которыми вроде можно было бы защититься. Но кто вам сказал, что эльф так глупо будет лупить меня именно по тем местам, где привязаны эти самые вериги? Нет, он лупил меня как раз таки по другим местам по тем самым местам, которые не были защищены. Надо, наверное, сразу сказать о том, что бил он меня достаточно болезненно, поэтому мне снова приходилось ползать, пытаясь хоть как-то прикрыться от его ударов. В конце концов, спустя уже два года этих мучений, я научился двумя этими оглоблями отбивать минимум процентов 70-го ударов. И только потом я заметил какое-то странное удовлетворение в глазах этого садиста. Теперь я не был удивлен тому, что эльфы хотели его убить. Если у него такой способ обучения, то почему бы им этого не желать? Про мой браслет и в спросил только один раз. А что это такое? Удивленно ткнул эльф своим длинным и достаточно тонким пальцем в браслет, который я не снимал никогда, так как просто не мог. Наследство. Коротко пожал я плечами, и на этом наш разговор был окончен. Ну еще бы. Этот старый браслет действительно выглядел очень неброско и даже грубо. Для старого эльфа для представителя расы которых быть утонченными было в порядке вещей, подобные браслеты выглядели словно жуткое оскорбление. Ко всему прочему, этот садист учил меня общаться с людьми и нелюдьми, рассказывал про различные обычаи. Вот спрашивается, он вроде бы сотник гвардии великого князя эльфов, но откуда он знает все о том, как себя ведут орки во время празднества огненного коня? Есть у них такой праздник. И тут сразу возникает вопрос, откуда он это все знает? И это все было только начало.